Глава двадцатая. Начало пути домой. «Сколько человек на коробке?» — спросил Хип, заскакивая в рулевую рубку. «Десять!» — дрожащим голосом ответил сильный конопат и рулевой, судорожно хватаясь за штурвал. Конопатому было около тридцати лет, а остренький носик и хитрые глаза выдавали пройдоху. «С нами или без нас?» — уточнил Хип. «С вами!» — проблеил рулевой, дернув штурвалом влево. В рубку зашёл Сит, уже одетый в матросскую форму с погонами старшины второй статьи. «На катере шесть человек, прикованы к переборкам, за руки и ноги», — доложил он, демонстрируя три пары наручников и два ключа. «С бы надо убрать говорливого матроса», — напомнил Хип, внимательно рассматривая подробную карту побережья. «Сколько идти до Одессы?» — спросил Хип. «Часа полтора, капитан, но там контроль по границе СБУ», — выдал рулевой Шерри, расставляя ноги. «Твои предложения», – потребовал Хип, переводя взгляд на Конопатова. «Я вас высаживаю на берег, даю 20 тысяч долларов и красиво разбегаемся. 50 тысяч гринов, и ты нас обмундировываешь, даёшь запасную гражданскую одежду, какие-нибудь документы и довозишь до железнодорожной станции». «Даю мотик показываю дорогу, и вы меня не знаете, а я вас», – поставил условия Конопатой, начиная правый поворот. «Какие ближайшие станции?» – спросил Хип, берясь за ручку двери. «Дьяковка и Прохоровка!» – последовал моментальный ответ. «Какая ближе?» – уже в дверях спросил Хип. «Прохоровка!» «Курс на Прохоровку!» – приказал Хип, закрывая за собой дверь. Вставив свою симку, Хип набрал номер Влада. После второго гудка в динамике послышался знакомый хрипловатый голос. «Привет, как мои дела?» – спросил, не представляясь Хип, отмечая, что из рубки вышел конопатый с сидом. Хип моментально переместился в рубку и встал за штурвал. «Я буду у себя через два часа!» объявил Влад, и в трубке послышались короткие гудки. Впереди на горизонте показалась полоска пустынного песчаного берега, справа от которой была приличная лесная роща, состоящая, как в бинокль разглядел Хип, из высоченных корабельных сосен и лиственниц слева виднелась каменистая гряда. «Около гряды будут приличные глубины. Нам туда и надо», – решил Хип, увеличивая скорость до десяти узлов и направляя катер на гряду. Море успокоилось, и теперь только небольшие полуметровые волны гуляли по поверхности. Оглянувшись, Хип заметил, что на корму вышел рулевой, а вслед за ним Сид, на правом плече которого лежал небольшой мокик. Сид только начал пренайтовывать мокик к правому фальшборту, как рулевой вскинулся, как жеребец при виде волка и рванул к рубке. «Сюда нельзя подходить! Тут камни два или три затопленных судна!» – заорал он, вытаращивая глаза. Хип, ни слова не говоря, вынул у рулевого из кармана толстенную пачку долларов, охлопал другие карманы и вытащил из заднего еще одну пачку. Доллары из второй стопки были разнокалиберными, рядом с ними находился японский спецназовский браслет со взрывчаткой, которому аккуратно японцы привязали миниатюрные пульты на проволочке. На верхней купюре второй пачки был изображен Кливленд, а вот сложенная пополам имела портрет Чейза. «Старые банкноты высокого номинала. Их уже давно не печатают, поэтому они очень дорогие, и с каждым годом будут становиться всё дороже и дороже», оценил находку Хип, продолжая обыскивать рулевого. В рубку заскочил Сид с большой сумкой и ходу ударил рулевого кулаком по голове. Затем вытащил из его руки 40-сантиметровый стилет. Моментально стекляневшие глаза рулевого показали, что ничто земное моряка больше не волнует. «Надо быть внимательным, на тебе сейчас нет твоей замечательной куртки», наставительно заявил Сид, выволакивая труп рулевого из рубки. «Садись на нос катера и смотри в воду. Надо быстрее добраться до берега. Внизу полно затонувших кораблей», — приказал Хип, сбрасывая скорость до двух узлов и засовывая всё найденное у рулевого в карман сумки, как и пистолет. «Минута играет роль», — уточнил Сид. «Даю одну минуту», — отозвался Хип, продолжая снижать скорость. Слева по курсу он приметил трёхметровую расщелину. Через полминуты вернулся Сид с огромной сумкой в правой руке и батареей в левой. «Держи на 10 градусов правее расщелины. Там есть площадка, от которой можно подняться наверх по тропинке», — внес предложение Сид. «Внимательно обыщи рулевого», — приказал Хип, и Сид стал обыскивать труп, подтащив его на нос судна, чтобы посматривать на воду. Всё найденное он сложил в карманы своих удлинённых шорт. права руля. Левее на 10 градусов. Ещё левее на 20 градусов», — командовал Сид. «Стоп, машина!» — крикнул он, скрестив руки над головой, показывая, что дальше хода нет. «Открывай кингстоны!» — приказал Хип, видя, что поднимается ветер. «Дай мне ещё минуту!» — попросил Сид, скидывая в воду метровый тюк. Тюк начал разворачиваться, превращаясь в надувной спасательный плод. Сид метнулся на корму и, притащив мокик, бросил его на раздувшийся плод, предложив. «В сумке маленький руль мотор. Установи на транец!» Хип выключил двигатель. Взял сумку, вышел на палубу и прежде всего глянул вниз. Внизу, в метре от поверхности, виднелась ржавая рубка, крыша которой была вскрыта, как консервная банка. Ржавые края плоской крыши торчали в разные стороны, а правый край не доходил до поверхности всего на полметра. Катер с осадкой метра полтора неминуемо должен был наткнуться на него. «Если бы ты продолжил движение, то наверняка бы наткнулся», вставил веское слово внутренний голос. Справа торчали какие-то трубы диаметром дюйма 4 уходящие под углом вниз. «Назад смотреть не буду, там явно ничего хорошего», — оценил своё положение Хип и спрыгнул на плот, который уже отошёл от катера на полтора метра. Спецназовец прикинул, что до берега пара кабельтовых, немного беспокоил поднимающийся ветер. Балансируя, Хип поставил свою ношу в середину плота, а сам на полусогнутых конечностях пошёл в сторону второй сумки. Через две минуты маленький японский мотор «Хитачи» был установлен на трансы и заведён, а Сид приземлился на плоту с ещё одной здоровейной кожаной сумкой, крест-накрест перетянутой ремнями. «Что в сумке?» — лениво поинтересовался Хип, направляя плот на каменную площадку. «Какие-то странные деньги, на них написано «ЕВРО», — ответил Сид, привязывая сумки к плоту, который начал здорово бросать. «Давай опять становись вперёд смотрящим», — приложил Хип, увеличивая обороты двигателя. 10 минут спустя надувной плот причалил к площадке, а через минуту был вытащен на берег. Ещё пять минут понадобилось, чтобы спустить и утопить плот, переодеться в военную форму, и вот уже Мокик, нагруженный как среднеазиатский ишак, медленно тронулся с места. Ещё десять минут неторопливой езды по узкой асфальтовой дороге, и справа появился указатель, на котором было написано «Прохоровка, 10 километров». «Мы едем в правильном направлении», — обрадовался Хип, замечая стоящий около высокой берёзы обшарпанный Днепр. Рядом сидел старик с длинной бородой и отхлёбывал мутную жидкость из полулитровой бутылки. «О, машина! А ян-то бензин, как наши счета за коммуналку», — заявил дедок, снимая старый шлем с потрескавшимся стеклом. «А махнёмся, не глядя», — предложил Хип, смотря на дедка честными глазами. «А куда вы едете?» — заплетающимся языком спросил дедок, вытирая нос тыльной стороной правой руки. Хип слез с Мокика и, прислоняя его к берёзе, ответил, немного подражая дедку в говоре. «Та на Прохоровку!» «Та не Прохоровка, та Дьяковка! Витька по указатель поставил, вот лютая девица! А старый указатель сховал в амбаре! И гогочит, який жеребец!» Выдал дед, снова прихлёбывая из бутылки. «Едем до Дьяковки!» — решил Хип, берясь за руль своего Мокика. «Не трогай чужую машину!» — прямо взвился дедок, кочетом подскакивая к Мокику. довери да мне не жалко махнул рукой до сих пор молчавший Сид. начальник станции у вас кто спросил хип перегружая сумки в коляску днепра виталий ломовой дюжиговин и детина то с АТО якшается, то с сбо у меня племянник имеется так в россию за раз доставит неожиданно предложил дедок схватив мокик за руль и резко мотнув головой хип не стал ничего спрашивать а взяв за руль днепр покатил мотоцикл в кусты по дороге поднимая стол пыли пронеслись два джипа «Опять из бэушники к Витальке пожаловали», — констатировал дедок, искоса взглянув на Хипа. «И чего нам обойдётся переход в Россию?» — решив положиться на всем известный русский авось, спросил Хип. «Если быстро, то по 300 долларов с человека», — обозначил цену дедок, моментально заговоривший на вполне литературном русском языке. «Погнали, и никого не ждём», — решил Хип, усаживаясь за руль Днепра. «Так дело не пойдёт. Вяжите моего коня к вашему», — приказал дедок, подкатывая моки к багажнику. «Как прикажешь, начальник!» — хором ответили хип и сит, в минуту взгромоздив мокик на запасное колесо Днепра. Сам дедок уселся за руль своего бывшего мотоцикла. Проехав 50 метров, свернул направо, аккуратно двигаясь между двух высоких кустов, за которыми начиналась широкая тропинка, практически невидимая с дороги. Сорок минут езды по узким тропам и редкому лесу, и они выехали на берег небольшого, всего метров 200, длиной овального озера, где у причала стояла небольшая лодка с двумя короткими крыльями и пропеллером на корме. Аккуратный паренёк в новом джинсовом костюме вышел из шалаша и, подойдя к мотоциклу, критически оглядел пассажиров. «Штука баксов и вечером уходим!» – вынес вердикт молодой человек, внимательно осматривая моки привязанный к запасному колесу. «Ещё что-нибудь на продажу есть?» — поинтересовался хозяин самодельного экранолёта. «Есть старый немецкий ствол, который недорого отдам», — предложил Хип, вынимая из кармана Люгер. «У меня этих стреляющих игрушек море и два озера, но поменять могу», — сделал неожиданное предложение парень, ныряя в шалаш. «Как парня называть будем? Пилот или рулевой?» — поинтересовался внутренний голос, в то время как Хип осмотрел деревянный пирс с двумя металлическими балками, в которым был принайтован экранолёт. «На военных и кронолётах машины управляли пилоты», — вспомнил Хип. «Назовём пилотом». Через минуту пилот появился, держа в руках английский игломёт. Эти игломёты выпускала только Англия для своих боевых пловцов, и спутать с чем-то подобным Хип его просто не смог. Тем более, что совсем недавно он сам был хозяином такого же игломёта. «И всё-таки очень дорого ты берёшь за перевозку двух людей», — усмехнулся Хип, почему-то нежно поглаживая игломёт. «Тебе ещё очень повезло, здоровяк!» Тётя Матрёна не смогла полететь, и только поэтому я вас двоих таких здоровых взял. Пойди в лес, поищи, может, дешевле перевозчика найдёшь», усмехнулся в свою очередь пилот, он с каждой минуты нравился Хипу всё больше. Подождав секунд тридцать, Хип кинул быстрый взгляд на рукоятку игломёта и сразу же покрылся холодным потом с ног до головы. Это никак не отразилось на безмятежном лице Хипа. Нервные спецназовцы долго не живут. Хотя внутренний голос не приминул подпустить шпильку. «Раньше ты так обильно не потел, стареешь, батенька. Пора на покой. Вот поэтому меня и отправили в отставку. Никак не объяснишь моему руководству, где я был последние шесть месяцев. Никто не поверит», — моментально отозвался Хип. «И не дай бог, не поверят в свое путешествие во времени. Тогда ты остаток дней проведешь в спецпсихушке», — мгновенно последовал ответ постоянного советчика. На рукоятке игломета имелись две вертикальные зарубки, перечеркнутые третьей под углом 45 градусов, сделанные ножом с самим хипом во время засады в Индийском океане. Это был игломет хипа оставленный в 43-м году. «Ты уверен, что оставил его в 43-м? Уж больный игломет новый?» высказал сомнение ироничный внутренний голос. «Что это такое?» — спросил пилот, делая вид, что он задал этот вопрос от «нечего делать». «Очень похоже на одну дудку, название которое вылетело из головы», небрежно ответил Хип, чувствуя какой-то подвох. На всякий случай Хип протянул игломет обратно, тем более что стрелок к нему не было. «Почему бы тебе не попробовать использовать гвозди от АПС для стрельбы из игломета?» Неожиданно спросил внутренний голос. «Когда я был в системе, то достать гвозди от АПС для меня было сложной, но решаемой задачей. А сейчас, когда меня выперли из системы, заниматься доставанием гвоздей, все равно что гулять голым по Тверской», моментально ответил Хип. «Договор дороже денег! Раз в руки эту трубу взял, значит, она твоя!» — воскликнул пилот, выщелкивая из рукоятки обойма, в которой не было патронов. «Надо было пару патронов сварить», — напомнил себе боевой пловец, вспоминая избитый прием разведчиков с вареными патронами. «Как прекаешь, начальник!» — с блатной интонацией заявил Хип, поднимая вверх указательный палец паровой руки и сразу добавил. «Половину сейчас, а половину по прибытии». «Все деньги сейчас, и я вам рисую железнодорожные ксивы московской ПЧ, которые являются действующими документами, по крайней мере, на железной дороге». «Где находится эта ПЧ?» — поинтересовался Хип, утвердительно кивнув. «Недалеко от станции метро площадь Ильича», — выпалил пилот, срываясь с места. Хип повернул голову к Сиду и выразительно потер указательный большой палец, давая команду товарищу рассчитаться. На свет появились полироид и ноутбук. Пять минут спустя Хип стал обладателем служебного удостоверения ПЧ Московской железной дороги, где была проставлена должность инженер. У удостоверения Сида стояла техник. В документах были и их фотографии, и синие печати. «Какой институт вы оканчивали?» – требовательно спросил пилот. «Ташеид», – ляпнул Хип, вспоминая встречу с двумя подводниками из далекого Ташкента. «А факультет какой?» – попробовал поймать на противоречиях пилот. «Механический. Специальность вагоностроения и вагонное хозяйство», — гордо ответил Хип. «А я оканчивал риэшт, учился на АТС», — с ностальгической ноткой выдал парень, шустро работая за ноутбуком. Только сейчас Хип разглядел, что, пожалуй, парнем считать пилота не стоило, лет ему было, пожалуй, под сорок. И через полчаса Хип стал обладателем диплома Тэшиита, а СИД железнодорожного техникума, и вторая тысяча долларов перекочевала в руки украинского умельца». «Уже темнеет, и надо взлетать», — сообщил пилот, с жестом предлагая занять места. «Если мы возьмём с собой, Мокик, вы не против?» — церемонно спросил Хип. «Не стоит брать лишнюю тяжесть. В пути мобильниками не пользоваться», — предупредил пилот, откидывая прозрачную крышку кокпита.